Глава восьмая Оформление наследства тянулось, и время от времени приходилось выезжать то в Вену, то куда-то еще. Выступление в суде, организация плебисцита, примечание, плебисцит, референдум, опрос населения. К апрелю 1773 года вопрос с Михленбургом был решен, и он зашел на престолы под одобрительный рев толпы. Одобрение было тщательно подготовлено. Агенты Рюгина рассказывали, как хорошо им живется под его властью, до да какие перспективы, но главным козырем в борьбе за подданных стали законы. Как-то неожиданно для него самого помирание вошло в число стран с наиболее разумными и передовыми законами, что признала даже Англия, пусть и не хотя. Некоторые вещи, очевидные для попаданца, для жителей европейской провинции XVIII века оказывались немыслимым откровением всеобщее образование, какая-то социальная защищенность, добровольная служба в армии с последующими льготами, причем на службе и не лупили почем зря, нормально кормили и одевали. Примечание. В Европе того времени, да и значительно позднее, в армию нередко набирали прямо из тюрем, а схваченным преступникам могли предложить службу как альтернативу каторге В США и сейчас в некоторых случаях человек может выбрать армейскую службу вместо тюремной отсидки хватали людей прямо на дорогах и проводили облавы, после чего в армии появлялись солдаты. Были законы, защищающие производителей и фермеров, преподавателей, этакий островок справедливости и закона, выгодно выделяющийся на фоне германского феодализма. Отмена крепостного права и большинства феодальных привилегий, отмена таможенных пошлин между Померанией и Мекленбургом, снижение ряда налогов и частичная их отмена, и все это прямо сейчас, как только он станет законным правителем. Не только агенты, но и стоявшие на постое солдаты и офицеры рассказывали с гордостью о достижениях Померании, и вот уже они воспринимаются жителями не как оккупанты, а как свои, как освободители от гнета, а Рюгин — воплощение идеального государя. Для жителей XXI века такое прозвучало бы диковато, а для жителей XVIII, которых освобождают от участия крепостного и наделяют хоть какими-то правами и социальной защитой, слава государю! Тинучка с судами дала возможность Рюгину привести в порядок и другие дела. «Милый, я все понимаю», — сделанным ужасом проговорила Наталья. «Но девять. Понимаю, что мужчина с твоим темпераментом, да еще и отсутствующим месяцами, не сможет удержаться. Но девять бастардов!» «Беру пример с Августа Сильного». Примечание. Август Сильный, король Саксонии и Польши в начале XVIII века. Совершенно развалил экономику, а прозвище «Сильный» получил как неутомимый бабник и отец огромного количества внебрачных детей, по слухам, до трехсот. Шаркнул ножкой Владимир, и супруги захихикали. Отношение к изменам, особенно к мужским, в этом веке было снисходительным, так что на фоне подавляющего большинства вельмож и правителей, Рюгин был едва ли не образцом скромности. Во всяком случае, ему и в голову не приходилось селить своих пассий в соседние покои во дворце и выводить их в свет, представляя как официальных любовниц. А тут, да подумаешь, девять бастардов, которых он признал как таковых и даровал официальное дворянство с гербом и небольшие поместья. В конце концов, род Гриффичи не должен пресечься, и если что-то случится с законными потомками, бастарды продолжат род. Случай в европейской практике нередкий. Ход с бастардами получил неожиданное продолжение. Юрген фон Бо, глава разведки и контрразведки, предложил не просто дать поместье, Отдать их рядышком с городами, где не было резиденции герцога». «Сир, навестить ты их сможешь и так», — чуточку флегматично сказал мужчина, садясь на предложенное кресло. «Но твоя супруга не будет видеть их. И пусть она спокойно относится к такой ситуации, но зачем ее нервировать?» «Второй слой», — попросил принц. «Города, рядом с которыми будут поместья твоих бастардов, не будут участвовать себя обделенными. Если уж поселишь рядом своих детей...» Да будешь хоть изредка навещать их. — Понял. Вольга откинулся на спинку кресла и начал постукивать пальцами по подлокотнику. — Да, согласен с тобой. Выгод от такого шага предостаточно, и уж точно больше, чем недостатков. Решено. Следующим шагом было учреждение собственных орденов. Пора уже. Все-таки государство переросло игрушечные размеры. Долго Рюгин не думал. Имена святых, как принято было в эти времена, ему не слишком нравились. Нравились же названия говорящие, вроде «Красного знамени» или «Славы». После некоторого размышления от «Славы» пришлось отказаться. Нужна была хоть какая-то христианская зацепка, иначе выходила вовсе уж неприлично. Остановился на железном кресте. Примечание. «Железный крест. Прошу прощения у тех, кого это покоробило». Но в реальной истории орден берет начало в эпоху наполеоновских войн, еще в 1813 году, и символизирует освободительную войну. Тем более учтите, что мой главный герой крайне далек от истории, и для него эпизоды Второй мировой, Первой и Крымской можно охарактеризовать словами «очень давно». Железный крест второго класса, Железный крест первого класса, Большой крест Железного креста, Звезда Большого Железного креста. Нарисовав десяток вариантов, он отдал их на суд волкам, и они уже вынесли свое решение. Орден получился красивым и простым. Достаточно простой крест с расширяющимися концами, сделанный из оружейной стали и обрамленный серебром. И надписи «Кириллицей» на венском и готическими буквами на немецком. «Бог, который создал железо, не хотел рабов». Благодаря освобождению крепостных в своих владениях надпись получалась этаким девизом свободолюбия. Историю ордена попаданец немного знал, так что сделал его статус классическим, то есть низшей степенью можно награждать не только офицеров, но и рядовых, если они этого были достойны. Помимо Железного креста, учредил он и орден Святой Натальи, подобрав соответствующую святую. Впрочем, принц нисколько не скрывал, что на святых ему плевать, и орден учрежден только и исключительно в честь любимой супруги. Статус ордена был гражданским, тоже четырех степеней. Плюс была упомянута возможность награждения за благотворительность, что сразу вызвало бурный всплеск энтузиазма среди купечества. Были и необычные награды. Волки и часть ветеранов получили стальные же перстни на большие пальцы правой руки, так называемые «перстни лучника». Примечание. Перстни лучника на Востоке и на Руси тетиву лука оттягивали, цепляя ее перстнем на большом пальце, прижимая его указательным и средним. Такой хват был необходим для дорогого пластинчатого лука, которым пользовались люди знатные. То есть перстень лучников в старину был показателем статуса, что-то вроде аналога рыцарского пояса в Европе, дающий простолюдинам дворянство. Правда, так уж сложилось, что привилегия эта была необходима чуть более двум десяткам из трехсот с лишних награжденных. Остальные к привилегированному классу принадлежали по праву рождения. А мимо дворянства... Верстень автоматически делал человека гвардейцем Грифича, пусть в некоторых случаях скорее почетным. Но как можно было не наградить барона Фольгеста, Саватея Ворона или того же Тимоню? Тимоня, кстати, числился с недавних пор как в русской гвардии, так и в гвардии Померанского, да и поместье имел в обеих странах. Правда, подданство было российским, ну да неважно. Верный денщик стал чем-то неотъемлемым для Рюгина и воспринимался скорее как член семьи. Провел и другие армейские реформы, ввел нашивки со званиями и увеличил количество этих самых званий. Зачем? Так он прекрасно понимал психологию военных, которым требовалось какое-то подтверждение успешности. Вот и пришлось вводить такие звания, как подрядовой, рядовой», «только-только принял присягу, но ничего толком не умеет», «рядовой второго класса», «первого», «старший рядовой». Та же самая история была с капральскими званиями, а сержантских ввел аж восемь. А были еще и нашивки за выслугу лет, за штыковые атаки, за... много всего, в общем. Когда Владимир впервые поделился идеей со своей свитой, те пришли в восторг, а циничный Август Раковский выдал. «Ты гений, сир! Теперь каждый вояка из тех, что разумом попроще, будет чувствовать карьерный рост. Ведь при должном стороне какая-нибудь висюлька на грудь или повышение в звании будут идти постоянно. На моральном состоянии войск это должно хорошо сказаться». Так оно и вышло. Реформа прошла торжественно, пышно, а сразу после нее награждения. Награждали торжественно, в присутствии большого скопления зевак на площадях городов. Да-да, награждения проходили в разных городах, чтобы те почувствовали свою сопричастность. Перечисление заслуг и достоинств награжденных, какие-то привилегии, полагающиеся к награде. Что военные, что гражданские были в восторге, зрелища здесь любили. Наиболее восторженный образ мыслей был у недавних врагов, пехоти и артиллерии бывших владельцев Михленбурга. После победы они практически автоматически влились в войско победителя. Не все, многие были завербованы насильно и даже не являлись гражданами Михленбурга. Желающих Рюгин безоговорочно отпускал, но добрая половина пехотинцев решила продолжить службу. А что, условия службы он предлагал весьма неплохие, да и льготы... А вот с Мекленбургским дворянством вышло не очень. Во время сражения кавалерию вырубили почти начисто, и теперь Грифичу предстояло весьма неприятное дело — выселение вдов и сирот. Звучит погано, но на деле еще поганей. Родственники погибших автоматически становились оппозицией. Пусть здесь привыкли терять близких, если бы потери составили привычные для Европы 10-20%, то еще ничего. Выжившие частично перешли на службу — частично засели бы в поместьях, но особых проблем не возникло бы. Да, появились бы маленькие местечковые оппозиции, но дальше разговоров ничего не пошло, хотя бы потому, что помешали более благополучные соседи. Теперь же оппозицией становились все дворянские семьи, потерявшие близких родственников. Близких – значит сыновей, отцов, племянников. На более дальние связи родственные чувства распространялись значительно более слабо. И что делать с этими оппозиционерами? Делать вид, что ничего не было, и дать им созреть? Все равно кровью закончится. На службу допускать их теперь просто опасно, предадут Не каждый, разумеется, но ведь их много, и сироты будут подогревать друг друга. В результате дело кончится серией мятежей и попыток переворотов, или же придется создавать специальную спецслужбу только для сирот. А ведь всего-то... Разъяренные юнкера помирания отомстили юнкера Мекленбурга, разорявшим их поместье. Неудачное стечение обстоятельств. Вообще, с битвой за Мекленбург было много интересного. С одной стороны, безоговорочная победа над не самой слабой армией, да еще с весьма умеренными потерями с его стороны. С другой, в Европе было не принято начисто уничтожать противника, и после уничтожения доброй половины Мекленбургского дворянства, включая вельмож, Отношения к Грифичу были опасливым. Померанские же «Драгуны» получили сомнительную славу редкостных отморозков. Правда, в профессионализме тоже никто не сомневался. В такой битве потерять меньше сотни убитых – это знаете ли. Теперь, по расчетам самого Рюгина и его генштаба, в предстоящих конфликтах противник будет биться либо очень опасливо, стремясь удрать при первой же оказии, либо стоять насмерть, опасаясь резни. Ну и раз уж все равно придется идти на конфликт с частью михленбургского дворянства и получить в итоге несколько сотен семей кровников, то Грифич решил идти до конца. Суды, — коротко обозначил он идею Свите, начать проверку документов на владение у семей погибших. Сир, но мало у кого они сохранились, — начал был Юрген, но тут же умолк и задумался. Ясно, — протянул Август, — нет документов, можно будет начать суд. А там либо обвинения в мошенничестве, незаконно землю держали, либо просто выселение, а кто-то и дворянство может лишиться. «Верно. Я тут документы кое-какие посмотрел. Так многие семьи держат не просто поместья, а феоды. Примечание. Феод, в отличие от поместья, которое являлось наследственным владением семьи, феод принадлежал Сизурену, и рыцарь-дворянин только одержал его, на Руси кормился» служа взамен на военной или административной службе. Держали его нередко поколениями, и обычно это постепенно забывалось, после чего Феод становился уже не просто наследственным, а полноценным поместьем. Йорген хохотнул. Вот тут они со своим средневековьем и вляпались. Так оно и вышло. Добрая половина дворянских семей жила не в поместьях, а в Феодах. Да и у остальных были проблемы с документами. Нужно сказать, что администрация нового правителя не слишком зверствовала и не выселяла всех подряд. Прежде всего проводился осторожный агентурный опрос окружения потенциальных наследников. Выяснялись родственные связи с погибшим и степень дружбы, отношения к новому герцогу. К примеру, из поместья не выселялись престарелые родители, если им некуда было ехать. В таком случае они оставались доживать свой век в усадьбе, но числились уже управляющими. Усадьбу могли оставить в семье, если наследовал кто-то, кто был в неважных отношениях с погибшим, если этот кто-то успевал додуматься прибыть ко двору Рюгина с изъявлениями покорности. И, кстати, раскулачивание проходило строго по закону, никаких там я так решил не было. Вот помиловать, да. В общем, выходило не так уж и страшно. Гарантированному раскулачиванию подлежало процентов десять дворянских семей, еще столько же, возможно. Ну и самое приятное. Часть поместья и феодов осталась без наследников. Точнее говоря, наследники-то были, но либо сами принадлежали к числу неблагонадежных, либо были вовсе уж дальними родичами. В таком случае, если это был именно феод, проблем вообще не возникало, и усадьба отходила в казну. Какую-то часть принц отложил для будущих бастардов, для награждения отличившихся или как часть личных владений. Ну а остальное... Полтора десятка вояк, награжденных железными крестами, получили полноценные поместья, а полторы сотни отличившихся юнкеров — феоды, без феодальных привилегий, разумеется. Свою долю получили и многие пехотинцы из ветеранов, землю под небольшие, но полноценные фермы. Раздача слонов была во многом мерой вынужденной. Нравы XVIII века были таковы, что настоящие награды здесь считали в первую очередь землю, и только затем ордена, медали и прочие блестяшки. Так что, как протестовала жаба-попаданца, отделиться захваченным все-таки приходилось. Примитивная психология – людей надо повязать сначала кровью, а затем и некогда чужими материальными ценностями. В начале июня перетряска новых владений все еще продолжалась и обещала затянуться минимум на пару лет. Спорные и сомнительные случаи Рюгин старался спускать на тормозах, и раскулачиванию подвергались только явные противники, имеющие проблемы с документами наимения. Первой очередной задачей было не столько разорить, сколько напугать. И пусть потенциальные враги думают. Кто-то в итоге начал спешно и по дешевке продавать поместья, буквально в четверть цены. Покупали обычно люди Грифича. Другие принялись искать подходы к новому герцогу, стараясь выслужиться. Проще всего было с поместьями, где ближайшим наследником оказывалась девушка. Следовало предложение сперва от представителей администрации – Затем в гости начинали захаживать холостые дворяне из с и вот она уже выходит замуж. Все счастливы, девушка остается в родном доме и может не беспокоиться о своем будущем. Мужчина получает жену и землю, ну или землю и жену. Увлекательнейшие судебные иски были крайне неприятны. У Владимира временами начиналась изжога на нервной почве, гасить которую удавалось только с помощью экстрасенсорики. Как бы он ни ставил себя циником, однако и выхода особого не было. Любой другой вариант в конечном итоге приводил к еще большим проблемам. Был и другой неприятный момент. Пришлось отрезать репрессированным путь в Россию. Получить две-три сотни семей, откровенно враждебных Грифичу, да в дружественной державе – опасно. Через десяток лет многие из них вскарабкаются по карьерной лестнице, и как это может оукнуться для помирания, Бог весть.